Глава 30. -е. Празднество в честь Николаса, который внезапно покидает мистера Винсента Крамльса и своих театральных приятелей. Едва узнав о том, что Николас публично заявил о возможности выхода из труппы в ближайшее время, мистер Винсент Крамльс обнаружил все признаки скорби и ужаса, и в порыве отчаяния дал даже... Некоторые туманное обещание повысить незамедлительно не только постоянное его жалование, но и случайное вознаграждение за авторство. Убедившись, что Николас твердо намерен покинуть труппу, ибо теперь он решил, что даже если не будет больше известий от Ньюмана, он для своего успокоения на всякий случай отправится в Лондон и удостоверится, каково в действительности положение его сестры. Мистер Краммельс поневоле должен был довольствоваться подсчитыванием шансов на его возвращение и принятием быстрых и энергических мер для извлечения наибольшей выгоды из него, пока он не уехал. Позвольте-ка, — сказал мистер Краммельс, снимая свой парик изгнанника, дабы со свежей головой обдумать создавшуюся ситуацию. Позвольтика. Сегодня у нас среда вечер. — Утром мы первым делом развесим афиши, объявляющие категорически о вашем последнем выступлении завтра. — Но, возможно, это будет не последнее мое выступление, — сказал Николас. — Если меня не вызовут, я бы не хотел поставить вас в затруднительное положение, уйдя до конца недели. — Тем лучше, — сказал мистер Краммельс. — У вас, может быть, безусловно, самое последнее выступление в четверг. — Ангажемент на один вечер в пятницу и уступая желанию многочисленных влиятельных патронов, которым мне удалось достать место в субботу, это должно дать три весьма приличных сбора. Значит, у меня будет три последних выступления? Улыбаясь, спросил Николас. Вот именно, отозвался директор с огорченным видом, почесывая голову. Трех недостаточно и по всем правилам полагается устроить еще несколько. Но раз уж ничего нельзя поделать, значит, ничего не поделаешь. А, стал быть, и говорить об этом не стоит. Что-нибудь новенькое было бы очень желательно. Вы не могли бы спеть комическую песенку верхом на пони? — Нет, не могу, — ответил Николас. — Прежде это приносило деньги, — с разочарованным видом сказал мистер Крамблс. «Что вы скажете по поводу ослепительного фейерверка?» «Это обошлось бы довольно дорого», — сухо отозвался Николас. «Хватило бы восемнадцати пенсов», — сказал мистер Краммельс. «Вы с феноменом на возвышении в две ступени в живой картине. Сзади на транспаранте счастливого пути». И девять человек вдоль кулис с петардами в обеих руках, и все полторы дюжины взрываются сразу. Это было бы грандиозно, зрелище устрашающее, просто устрашающее. Так как Николас, как будто вовсе не почувствовал величия предполагаемого зрелища, но наоборот принял предложение крайне непочтительно и от души посмеялся над ним, мистер Краммельс отказался от проекта в момент его возрождения. И хмуро заметил, что они должны дать наилучшую программу с поединками и матросскими танцами, и таким образом не отступать от узаконенного порядка. С целью немедленно привести этот план в исполнение, директор тотчас же отправился в маленькую соседнюю уборную, где миссис Крамльс занималась переделкой и одеяния мелодраматической императрицы в обычное платье Матроны девятнадцатого века. И с помощью этой леди и талантливой миссис Градом, которая была подлинным гением по составлению афиш, мастерски разбрасывала восклицательные знаки и, благодаря многолетнему опыту, знала в точности, где именно надлежит быть самым крупным прописным буквам, он приступил к сочинению афиши. «Уф!» вздохнул Николас бросаясь в суфлерское кресло после того, как дал необходимые указание Смайку, который играл в интермедии тощего портного в сюртуке с одной полой, с маленьким носовым платком, украшенным большой дыркой, в шерстяном ночном колпаке с красным носом и прочими отличительными признаками, свойственными портным на сцене. Уф! Хотел бы я, чтобы со всем этим было уже покончено. — Покончено, мистер Джонсон! — с каким-то жалобным удивлением повторил за его спиной женский голос. — Вы правы, это было не галантное восклицание, — сказал Николас, подняв голову, чтобы посмотреть, кто говорит, и узнав мисс Невеличий. — Я бы его не обронил, если бы предполагал, что вы можете услышать. — Какой славный этот мистер Дигби! — — сказала мисс Сневеличи, когда портной по окончании пьесы покинул сцену при громких рукоплесканиях. Дигди был театральный псевдоним Смайка. — Я сейчас же передам ему ваши слова, чтобы доставить ему удовольствие, — заявил Николас. — Ах, какой вы нехороший! — воскликнула мисс Сневеличи. А, впрочем, не думаю, чтобы для меня имелось значение, если он узнает мое мнение о нем. Разумеется, кое с кем другим это могло быть. Тут мисс Сневеличи запнулась, словно дожидаясь вопроса, но никаких вопросов не последовало, так как Николас размышлял о более серьезных вещах. — Как мило с вашей стороны, — продолжала мисс Сневеличи после недолгого молчания, — сидеть здесь и ждать его вечер за вечером. Вечер за вечером, каким бы усталым вы себя не чувствовали, и столько сил тратить на него, и делать все это с такой радостью и охотой, как будто это вам оплачивается золотой монетой? Он всецело заслуживает той доброты, с какой я к нему отношусь, и даже гораздо большего, — сказал Николас. Он самое благодарное, чистосердечное, самое любящее существо в мире. Но он такой странный, не правда ли? — заметила мисс с невеличьей. — Да поможет Бог ему и тем, кто сделал его таким. Он в самом деле странный, покачивая головой, отозвался Николас. — Он чертовски скрытный парень, — сказал мистер Фольдер, который подошел незадолго до этого и перевмешался в разговор. — Из него никто ничего не может вытянуть. — А что хотели бы из него вытянуть? — спросил Николас, резко повернувшись. — — Черт возьми, как вы запальчивые, Джонсон! — отозвался мистер Фоллер, подтягивая задник своей балетной туфли. — Я говорил только о вполне натуральном любопытстве людей здесь, у нас, которые хотели бы знать, чем он занимался всю свою жизнь. — Бедняга! — Мне кажется, совершенно ясно, что он был не способен заниматься чем-нибудь, представляющим интерес для кого бы то ни было, — сказал Николас. — Совершенно верно, — подхватил актер, созерцая свое отражение в рефлекторе лампы. — Но, знаете ли, в этом-то весь вопрос и заключается. — Какой вопрос? — расследовался Николас. — Но как же, кто он и что он такое, и как вы двое, такие разные люди, стали такими близкими друзьями, — ответил мистер Фолли, радуясь случаю сказать что-нибудь неприятное. — Это у всех на языке. — Вероятно, у всех в театре, — презрительно сказал Николас. — И в театре, и не только в театре, — отозвался актер. — Вы знаете, Ленвилл, — говорит. — Я думал, что заставил его замолчать, — покраснев, перебил Николас. — Возможно, — подхватил невозмутимый мистер Фоллер. — В таком случае он это сказал до того, как его заставили замолчать. — Ленвилл говорит, что вы настоящий актер и что только тайна вас окружающая заставил вас поступить в эту трупу, а Краммельс хранит ее в своих интересах. Хотя Ленвилл не думает, чтобы тут было что-нибудь серьезное, разве что вы попали в какую-нибудь историю и после какой-то выходки должны были откуда-то бежать. — О, — сказал Николас, пытаясь улыбнуться, — вот часть того, что он говорит, — добавил мистер Фоллер. Я упоминаю об этом как друг обеих сторон, и строго конфиденциально. Я лично, знаете ли, с ним не согласен. Он говорит, что считает Дикби скорее мошенником, чем дураком, а старик Флягерс, который, знаете ли, на черной работе у нас, так тот говорит, что когда он в позапрошлом сезоне был рассыльным в Ковентгардене, Там, бывало, вертел вертелся около стоянки в карманный воришка, вылитый Дигби. Хотя, как он справедливо замечает, это мог быть и не Дигби, а только его брат или близкий родственник. — О, — снова воскликнул Николас, вот — вот-вот, — сказал мистер Фоллер с невозмутимым спокойствием, — вот что они говорят. — Я решил сообщить вам, потому что право же вам следует знать. О, наконец-то и благословенный феномен! Уф, маленькая мошенница, хотелось бы мне... Я готов, моя милочка, притворщица. Дайте звонок, миссис Градон, и пусть любимица публики расшевелит ее. Произнося громким голосом те из последних замечаний, какие были лестны ничего не подозревающему феномену, И, сообщая остальное конфиденциально в сторону Николасу, мистер Фоллер следил глазами за поднятием занавеса. Он наблюдал с усмешкой прием, оказанный мисс Крамльс в роли девы, затем, отступив шага на чтобы появиться с наибольшим эффектом, испустил предварительно вопль и выступил в роли дикаря-индейца, щелкая зубами и размахивая жестяным томогавком. Так вот, какие нас выдумывают истории и распускают слухи, подумал Николас. Если человек задумал не простить на общество, пусть добьется успеха. Общество, все равно какое, большое или маленькое, любое преступление ему простит, только не успех. Вы, конечно, не обращаете внимания на то, что говорит Это злобное существо, мистер Джонсон, самым обаятельным своим тоном, — заметил мисс Сневеличи. — О да, — ответил Николас. — Если бы я намерен был здесь остаться, может быть, я бы и нашел нужным затеять ссору. Ну, а теперь пусть говорят, пока не охрипнут. — Ну вот, — прибавил Николас, когда подошел Смайк, — вот идет тот, кому они уделили частицу своего доброго отношения и мы с ним вместе пожелаем вам, с вашего разрешения, спокойной ночи. — Нет, ни тому, ни другому я этого не разрешу, — возразил мисс Сневелич. — Вы должны пойти ко мне познакомиться с мамой, которая так что сегодня приехала в Портсмут и умирает от желания увидеть вас. Лет, дорогая моя, уговорите мистера Джонсона. — О, я уверена, — — отозвалась мисс Ледрук с необычайной живостью, — что если вы не можете его уговорить? Мисс Ледрук больше ничего не сказала, но с мастерской шутливостью дала понять, что если мисс Сневеличи не могла убедить его, то никто не сможет. — Мистер и миссис Леливик сняли квартиру у нас в доме и временно пользуются нашей гостиной, — сказала мисс Сневеличи. Может быть, это побудит вас прийти? — Уверяю вас, кроме вашего приглашения, никакие побудительные причины мне не нужны, — сказал Николас. — О, я знаю, что это не так! — воскликнула мисс Сневеличи. А мисс Ледрук сказала, — Вот оно что! Потом мисс невеличи сказала, что мисс Лядруг ветреница, а мисс Лядруг сказала, что мисс Сневеличи не за чем так краснеть. А мисс Невеличи шлепнула мисс Ледрук, а мисс Ледрук шлепнула мисс Сневеличий. «Пойдемте», — сказала мисс Сневеличий, — «нам давно пора быть там, иначе бедная мисс Невеличи подумает, что вы сбежали с ее дочерью. Мистер Джонсон поднимется суматоха». «Дорогая моя Лед», — запротестовала мисс Невеличи. — «можно ли так говорить?» Мисс Сневеличий не дала никакого ответа. Но, взяв под руку Смайка, предоставила своей подруге и Николасу следовать за ними, когда им будет угодно. Им было угодно, или, вернее, угодно Николасу, который, принимая во внимание обстоятельства, не особенно стремился к тет-а-тет, -тет, сделать это немедленно. Не было недостатка в темах для разговора, когда они вышли на улицу. Выяснилось, что мисс Невеличи должна отнести домой маленькую корзинку, а мисс Ледрук — маленькую картонку. И в той, и в другой находились те мелкие принадлежности театрального туалета, какие обычно приносят и уносят актрисы каждый вечер. Николас настаивал на том, чтобы нести корзинку, а мисс Невеличи настаивала на том, чтобы нести ее самой, и это привело к борьбе, в которой Николас завладел корзинкой и картонкой. Затем Николас сказал, что интересно было бы познакомиться с содержимым корзинки, и попытался заглянуть в нее. А мисс с невеличьей взвизгнула и заявила, что непременно упала бы в обморок, будь она уверена, что он действительно туда заглянул. За этим заявлением последовало такое же покушение на картонку и такие же протесты с странными следруг, а потом... Обе леди поклялись не делать ни шагу дальше, пока Николас не даст обещаний больше не заглядывать. Наконец Николас дал слово не любопытствовать, и они отправились дальше. Обе леди хихикали и говорили, что никогда за всю свою жизнь не видели они такого ужасного человека, никогда за всю свою жизнь. Сокращая путь такими шутками, они и не заметили, как дошли до дома портного. А здесь собралось маленькое общество. Присутствовали, кроме мистера Лиливика и миссис Лилевик, не только мамаша мисс невеличи но также ее папаша. И на редкость интересным мужчиной был папаша мисс невеличи с орлиным носом белым лбом, вьющимися черными волосами, выступающими скулами, словом, лицо у него было красивое, но только слегка прыщеватое, словно от пьянства. Очень широкая грудь была у папаши мисс Невелич. И ее туго обтягивал поношенный синий фрак, застегнутый на позолоченные пуговицы. И как только он увидел, входившего в комнату Николаса, то засунул два пальца правой руки между двумя средними пуговицами и гратозно подваченный, с другой рукой, как будто хотел сказать: "Я здесь, а вы Франт, Что имеете мне сообщить?" В такой позе сидел. И таков был папаша мисс Невеличий, который занимался своей профессией с той поры, как в десятилетнем возрасте начал играть чертенят в святочных пантомимах. Он немножко умел петь, немножко танцевать, немножко фехтовать, немножко играть и делать все понемножку, но только понемножку. И пребывал во всех лондонских театрах, то в балете, то в хоре. Благодаря своей фигуре он всегда получал роли пришедших в гости военных и безмолвствующих аристократов, всегда носил элегантный костюм и появлялся под руку с элегантной леди в короткой юбке и всегда проделывал это с таким видом, что нередко публика в портере кричала «Браво!», считая его в самом деле важной и особой. Таков был папаша Мисс Невеличин. Иные завистники возводили на него обвинение, будто он время от времени поколачивает мамашу Мисс Невеличи, которая все еще была балериной с изящной фигуркой и кое-какими следами былой миловидности, и которая сейчас сидела так же, как и танцевала, будучи старовато для ослепительных огней рампы на заднем плане. Этим славным людям Николас был представлен с большой торжественностью. После церемонии представления папаша мисс Невеличи, от которого пахло ромом, сказал, что радуется знакомству со столь высокталантливым джентльменом, и далее заметил, что такого успеха еще не бывало, да не бывало, со времени дебюта его друга мистера Главор Мелли, в Кобурге. — Вы видели его, сэр? — осведомился папаша мисс Невеличи. — нет. — Никогда не видел, — ответил Николас. — Вы никогда не видели моего друга, глава Рмелли, сэр, — воскликнул папаша мисс Сневеличи. — Значит, вы никогда еще не видели настоящей игры, будь он жив. — Так он умер, — перебил Николас. — Умер, — сказал мистер Сневеличи, — но он не лежит в Вестминстерском аббатстве, и это позор. — В Вестминстерском аббатстве лежит прах выдающихся людей Англии, и негодование мистера с что прах его приятеля никому неведомого актера не удостоился этой чести, звучит юмористически. Он был, впрочем, неважно, он ушел в те края, откуда ни один путник не возвращается, надеюсь, там его оценят. С такими словами папашами сневеличи Невеличи потёр кончик носа сильно пожелтевшим шёлковым носовым платком и дал понять обществу, что эти воспоминания его растрогали. «Мистер Лиливик», — сказал Николас, — «как поживаете?» «Очень хорошо, сэр», — ответил сборщик. «Нет ничего лучше супружеской жизни, сэр, можете быть уверены». «В самом деле, — смея сказал Николас, — — В самом деле... — торжественно ответил мистер Лиревик. — Как вы находите... — прошептал сборщик, увлекая его в сторону. — Как вы ее находите сегодня вечером? — Как всегда прекрасно, — ответил Николас, взглянув на бывшую мисс Питокер. — Мне есть что-то, сэр, чего я никогда ни в ком не замечал, — прошептал сборщик. — Посмотрите на Посмотрите на нее. Вот она сделала движение, чтобы поставить чайник. Вот. Ну, не очаровательно ли это, сэр? — Вы счастливец, — сказал Николас. Ха — Ха-ха-ха, — отозвался сборщик. — Нет, а да вы в самом деле так думаете. Может быть и так. Может быть и так. Послушайте, я бы не мог сделать лучший выбор, даже если бы я был молодым человеком, не так ли? Вы сами не могли бы сделать лучший выбор. Не правда ли? а не могли бы! Задавая эти и многие другие подобные вопросы, мистер Лиливик ткнул Николаса локтем в бок и хохотал до тех пор, пока лицо у него не побагровело от старания обуздать радость.